Глава 15. Бегство. Боль. Она была повсюду. И сразу нигде. Казалось, что я сам стал болью. Иногда становилось настолько невыносимо, что я был готов умереть. Но разве может умереть то, чего нет? Меня разобрали на молекулы. Порвали на атомы. Распылили на глюоны и кварки. Какой бы ни была Вселенной, я разлетелся по ней. Я стал ее частью. Я стал Вселенной. Вселенной боли и страдания. Мои галактики умирали. Звезды взрывались, темнота приближалась, приближалось забвение, забвение длиной в вечность. Но даже вечность не может длиться вечно. В какой-то момент в одном из уголков необъятного пространства зародился свет. Он начал плавно расходиться в стороны, заполняя боль. Страдания отступили, сменившись полным безразличием. Я забыл все и понял, что должен бороться, ведь свет, наполняющий меня, на самом деле обман. Мне снова нужна боль. Я понял, что старый добрый враг нашел меня даже здесь. Нужно бороться, нужно дать отпор, собрать силы и ударить. Я должен выиграть этот бой любой ценой. Это был удар вселенского масштаба. Свет, что казался мне приятным и несущим безразличия, не был таковым. Его имя — программа уничтожения. Своего я не помнил, но чтобы драться, не нужно знать, как тебя зовут. Собрав остатки воли, я пристал, что всепоглощающий свет отступает. И он замер, остановился. Моя воля остановила его. Я нанес хлесткую оплеуху. Тебе не победить меня. Слова принесли хаос и смерть. Я бьюсь на грани сил, но не сдаюсь. Я знаю, что если дам слабину, то окончательно исчезну. Поражение. Оно близко. Совсем скоро. Надежды тают. На помощь можно не рассчитывать. Но помощь пришла. Кто-то большой и могущественный вмешался и изменил ход сражения. Программа уничтожения отступила. Незримая рука помощи выдернула меня из небытия и собрала заново. Я снова стал личностью. Человеком. Вспомнил, как меня зовут. Единственное, что осталось непонятным, кем был Спаситель. Спаситель был гораздо могущественнее противника. Он с легкостью прогнал программу уничтожения. Так прогоняет дворовую шавку матерый волкодав. Какое-то время я чувствовал присутствие Спасителя, а затем понял, что пора возвращаться домой. Тело отозвалось болью сразу, как я пришел в сознание. Да и не может оно называться телом. Мышцы стали бетоном, кости арматурой. Я стал куском монолита, по которому тщательно прошлись отбойным молотком. Бетон потрескался и потерял прежнюю крепость, но до конца не разрушился. Захотелось открыть глаза, но это требует неимоверных усилий. Ни рук, ни ног не чувствуются, зато чувствуются легкие. По ощущениям они превратились в расплавленный металл, который обжигает диафрагму при каждом вздохе. Голова тоже не радует, трансформировавшись в кипящий чайник. Хорошо, что на нем нет свистка, тогда бы я точно сошел с ума. Время тянется предательски долго, и осталось только одно – ждать. Постепенно вернулась чувствительность. Ноги на месте, руки тоже. Правые усердно чешется и нервирует покалыванием в пальцах. Левое плечо тоже чешется и назойливо зудит. Я жив и, как ни странно, цел. Вот только определить я нахожусь не в силах. Последнее, что помню, схватку с альфа-мутантом, хруст костей и забвение. Хотя нет, была еще одна схватка, с программой уничтожения. Я проиграл бой, но вмешался кто-то более могущественно и изменил ход событий. А затем я вернулся. Боль в груди стихла. Кипящий чайник испарился, вернув голову обратно. Медленно, но верно, плохое отступает. Тело наливается жизненной силой. Глаза. Хочется открыть их, но во время боя я ничего не видел, и страх не дает это сделать. Что если их больше нет? Усилием воли я поднял свинцовые веки. Ничего не изменилось. По-прежнему темнота. Или нет? Где-то позади меня светится электронное табло, а в паре метров слышится тихое дыхание. Человек спит. Пролежав еще час, я сумел как следует понять обстановку. Маленькая палата. Свет выключен. Тело обвито различными датчиками. Гипса нигде нет, но это не странно. Устаревшее гипсование мало кто использует. Давно перешли на титан. Во рту сухо, так же, как в пустыне Сахара. «Пить!» – прохрипел я. Человек, лежащий в двух метрах на стуле, зашевелился. Не сомневаюсь, что это Наташа. Видеть в темноте она не может, поэтому, приблизившись к стене, она щелкнула выключателем. Яркий свет болезненно ударил по глазам. Я машинально зажмурился и издал звук, относительно напоминающий матерное слово. «Слава богу!» — воскликнула Наташа и разревелась. «Наконец то очнулся!» «Дай попить!» — попросил я. «Ты не регенерируешь!» — схлипнула Наташа и положил мне на губы пропитанную водой тряпку. «Регенерирую!» — ответил я, жадно хватая попадающие в рот капли воды. «Может, дашь побольше? Литр, два, три...» Наташа извлекла из прикроватной тумбочки литровую бутылку и, прибодняв мне голову, поднесла к рту. Никогда в жизни я не пробовал ничего вкуснее. Организм просит воды, он ее жаждет. Я жадно глотал воду, пока она не кончилась. Наташа сбегала куда-то и принесла еще. Я выпил два с лишним литра воды и только тогда почувствовал, что жажда начинает отступать. «Не плачь», — сказал я, пытаясь успокоить Наташу. Она склонилась надо мной и поцеловала. Спустя пару минут ей удалось немного успокоиться. В зареванных глазах светится радость. «Ты был в коме семь суток», рассказала Наташа и тихонько схлипнула. «Да, нихил альфа-бунтант меня уработал. Семь суток комы. Кто бы знал, что все так обернется. Но я жив, это самое главное. Организм стремительно восстанавливается. Кровь разгоняется в жилах. Еще десять минут назад мне было гораздо хуже». Приподняв правую руку, я сжал и разжал пальцы. Проверил левую. Затем ноги. Все двигается, работает, сгибается, разгибается. Значит, еще повоюем. «Сильно мне досталось», — спросил я. «Почему ты сказал, что я не регенерирую?» «Все семь дней ты балансировал на грани жизни и смерти», — тихо сказала Наташа. «Куча врачей боролась за твою жизнь, но они ничего не могли сделать. Ты не хотел жить, не боролся». «Боролся», — сказал я, покачав головой. «Но ну, не за жизнь. Боролся с программой уничтожения. Это трудно объяснить и даже боем не назвать. Но я почти проиграл, затем вмешался кто-то более могущественный и спас меня». «Ты хочешь есть?» — спросил Наташа, пропустив мой рассказ или не пропустив, а достаточно ловко изменив тему. Скорее всего, последнее. Ловко, не поспоришь. Согласен даже на поек Голодный до ужаса. Воскликнул я, сделав, что ничего не заметил. Кстати, где мы находимся? В ковчеге, ответила Наташа и, вскочив, побежала к выходу из палаты. Сейчас принесу тебе поесть, сказала она, и хлопнув дверь и исчезла. Я решил разобраться с положением. Силы стремительно возвращаются. Еще литрушку воды я бы выпил с удовольствием. Скомков простынь, бросил ее на стуле. Нужно было попросить принести мне одежду. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Под правую ключицу вставлен катетер, к которому прицеплена капельница. Питательный раствор. Я вырвал его и принялся снимать датчики. Правая рука плотно забинтована. Не болит, но жутко чешется. На левом плече большая повязка. На ребрах тоже. Все зудит и нервирует. Значит, заживает. От души похрустев шею, я попытался встать и чуть не упал. Голова сильно закружилась. С минуту стоял возле кровати совершенно голый, повернувшись задом к двери. «Да, ситуация. Хорошо, что никто не вошел». Справившись с головокружением, я обошел кровать и взял простыню. Замотаться удалось с первой попытки. Жаль, нет зеркала. Выгляжу, как римский патриций, Вот только рожа, как у варвара. Открыв дверь, я вышел в большой, хорошо освещенный коридор. Высокий потолок, что для убежища, явление редкое. Кругом плакаты. Все на английском языке и все медицинские. Один явно вещает о вреде курения значит, я в медицинском блоке убежища». В 10 метрах от перекрестного коридора выскочил человек в белом халате и, увидев меня, замер. «Ну, мне несложно. Я сам направился к нему». «Шухов, вам нужен покой!» заворчал человек на ломаном русском. «Как вы вообще смогли встать?» «По лицу вроде казах. Лицо удивленное, словно перед ними человека мутант, предложивший перекинуться в шахматы». «Со мной все в порядке», сказал я максимально убедительно. «Тут девушка не пробегала. Кушать хочу сильно». Наташу я заметила раньше, чем доктор придумал убедительную фразу и попытался озвучить ее. Она выкатила тележку с едой из за поворота и быстро направилась в нашу сторону. «Все, понял», — сказал я, прежде чем доктор открыл рот. Попытался поднять руки, но ребра отозвались болью на малейшее движение. «Возвращаюсь в палату, постельный режим и все такое». Развернувшись, я направился к уже знакомой двери, обещая не покидать ее. «Ну, зачем ты встал раньше времени?» — спросил Наташу, перев руки в боки и грозно посмотрев. Не терпится бежать и спасать человечество? А где Леха? спросил я, трамбуя в рот пельмень за пельменем. Хочу подробностей. Живой твой Леха, недовольно ответил Наташа. Но в ковчеге его нет. Ты не хочешь узнать, как сюда попал? Я покачал головой, откусив приличный кусок хлеба, запил его компотом. Вообще помнишь что-нибудь? спросил Наташа. Узнать, сколько переломов не хочешь? Ключиться в хлам, ответил я, когда удалось проживать. Три ребра сломаны, рука сломана, лоб разбит был. Я регенерирую, и те железяки, что в меня вставили, мешают. «Как ты это узнал?» – удивилась Наташа, но грозная поза не поменяла. «Меня это забавляет. С таким же успехом пушистый кролик может пытаться испугать хитрого лиса». «Чувствую тело как никогда раньше. Это новая мутация, она мне нравится». «Что именно в тебе изменилось?» – заинтересованно спросил Наташа. Суровость в разгляде сменилась любопытством. «Категорических изменений нет», – ответил я, и, отодвинув опустевшую тарелку с под пельмени, заменил ее на картофельное пюре с котлетой. Чувствую народные предметы в теле. Ощущаю, как срастаются кости. Те вещи, которые раньше происходили сами по себе, теперь поддаются полному контролю. Мне под силу перебросить все силы организма только на регенерацию правой руки. Свободно могу замедлить сердцебиение и не дышать в течение 10 минут. Возможно, больше. «Тебе нужно долечиться», — воскликнула Наташа. «Нужно вытащить из меня титан. Мне некомфортно чувствовать народные предметы», — сказал я. «Еще нужна одежда». «Сейчас схожу и принесу», — согласилась выполнить просьбу Наташа. Но вытаскивать пластины пока рано. Дверь в палату распахнулась, и влетел немолодой доктор. Растрепанный, запыханный, словно после марш-броска. Кто разрешил вставать? Скороговоркой выпалил он, злобно уставившись на меня. По морде не скажешь, точно на кого похож. Вроде бы русский, да и говорит без акцента. Я пожал плечами и спокойно продолжил кушать. Похоже, что скоро придется посетить столовую. Нужно восполнить потери веса. На ноги и руки жалко смотреть. Я скинул за время пребывания в коме минимум десятку. Сохся как египетская мумия. «Павел Федорович, не ругайтесь, пожалуйста», — ласково попросил Наташа. Я кинул на нее удивленный взгляд. Она погрозила мне маленьким кулачком. У Игната восстановилась регенерация. Он стремительно идет на поправку. «Это невозможно», — воскликнул Павел Федорович. «Кости не могут срастаться так быстро. Это противоречит». «Апокалипсис тоже был невозможен», — буркнул я, закончив с приемом пищи. «Но он случился. Потом мутации зараженных. Древние. Я не удивляюсь ничего. Вопрос не в этом». «Когда из меня вытащат железки?» «Они нужны?» — начал Павел Федорович. Я резко хлопнул в ладоши. Звук получился достойный, будто в палате разорвалась петарда. «Железки не нужны», — твердо сказал я. «Они мешают мне. Инородные предметы в теле. Вы не можете представить, каково это. Я пытаюсь восстановить поврежденные кости, но в них завернуты саморезы». «Вы не должны их чувствовать», — пробормотал Павел Федорович. «Здесь есть другой врач?» — спросил я Наташу. «Казах в коридоре мне больше нравится. «Постойте, Игнат». Павел Федорович тяжело вздохнул. «В коридоре вы встретили моего ассистента. Мы можем решить вашу проблему. Если вы настаете, то операции по извлечению Титана можно провести в любое время. Завтра вас устроит?» «Можно прямо сейчас», — ответил я. Операционная практически в шаговой доступности. В этом плюс убежище. Никаких лифтов, длинных переходов из корпуса в корпус, смена каталог и прочей больничной тягомотины. Операционная как операционная. Никакой разницы с теми, что доводилось видеть раньше. Видеть, лежа на операционном столе, или вообще не видеть, пребывая в бессознательном состоянии. Ситуации были разные, все не похожи друг на друга. Тем не менее, практически одинаковые. Общий наркоз, место анестезия, в память вытащила слово «спинальная анестезия». Веселенькая такая процедура, практически безболезненная. Тебе загоняют в позвоночник иглу и вводят препарат. Ты находишься в сознании, но при этом ничего не чувствуешь. Ощущения приходят потом, я называл их отходняк. После того, как тебя разберут на запчасти, а потом сложат обратно. Нервные окончания воют как прокаженные. Гамма ощущений обеспечена на сутки и более. Опять-таки, все зависит от степени повреждения. Но спасают наркотические обезболивающие. В этот раз все было гораздо проще. Я вошел в прохладную операционную и лег на стол, заранее избавившись от заменяющей одежду простыни. Пожелавшими сестра быстро избавила меня от повязок, при постоянно ругаясь и взывая к Богу. Напрасно она это делала. Не он сделал меня таким, но эффект превзошел все ожидания. Разрезы недельной давности уже успели зарасти и превратились в розовые рубцы. Я восстанавливаю тело, с легкостью контролируя процессы. Главным бонусом новой мутации стало умение контролировать нервные окончания. Можно выключать боль, засунуть руку в кипяток и при этом ничего не чувствовать. Именно поэтому извлечение титана прошло без анестезии и полностью безболезненно. Не разрезали предплечье, выкрутив множество саморезов, демонтировали пластину. Было весело смотреть на удивленных травматологов, которые ожидали, что я все же не выдержу боли и потеряю сознание. Факт отсутствия боли они так и не поверили. Пока разбирались с извлечением пластины из ключицы, я перебросил ресурсы регенерации на правое предплечье и практически полностью заживил разрез к концу операции. «Это не подается объяснением», — воскликнул Павел Федорович, когда с процедурами было покончено и я начал одеваться. «Вы можете рассказать, как вам это удается?» «Могу», — кивнул я. Раньше регенерация проходила без моего ведома, но была практически такой же высокой. Сейчас я могу контролировать все процессы усилий мысли. В данный момент мне требуется огромное количество энергии. Какой энергии? – спросил казах, также присутствующий на операции. Энергии, получаемые из пищи, – ответил я. Побочный эффект быстрой регенерации – истощения организма. Я потерял много мышечной массы. Ее пришлось сжечь для восстановления повреждений после того, как очнулся. Сейчас я более серьезно разобрался, как управлять собственным телом. Все, что съел более часа назад, уже переварилось. Пришлось ускорить работу пищеварительной системы. Также мне требуется очень много воды. Это не вредно для организма, поинтересовался Павел Федорович. Может нам все же сделать рентген грудной клетки? Легкие в полном порядке, успокоил я. Остальные органы тоже. Через 3-4 часа мой организм будет как новый. Мышечную массу восстановлю до оптимального значения за пару дней. А затем запущу процесс укрепления скелета и немного подкорректирую скоростно-силовые качества. Не хочу больше попадать в подобные ситуации. «Вы мутант, Игнат», — заявил Павел Федорович. «Как бы ни грубо это ни звучало, но это так». «Нет, не мутант», — покачал головой я. «Просто немного измененный человек. Во мне лишь малая часть способностей, которыми обладали наши предки». «О каких предках вы говорите?» — спросил казах. «О первых людях. О тех, которые были созданы Творцом. Мы потеряли способности и превратили в жалкие уязвимые создания. Только по своей вине. Если бы в наше существование не вмешивались извне, то человечество давно бы погибло, самоуничтожилось». «Давайте не будем об этом», – остановил меня Павел Федорович. «Интереснее ваши возможности. Вы сказали, что измените себя. Увеличитесь в размере, будьте гигантом?» «Нет», – ответил я и засмеялся. «Дальше этого размера не прыгнешь, к счастью. Можно нарастить горы мышц, но они не сыграют большого значения. Есть золотая середина. Я не маг, всего лишь человек, пусть и со сверхспособностями». «А что с процессами отмирания клеток?» – поинтересовался казах. «Вы стареете?» «Именно сейчас молодею. Возможно, от старости умереть мне не удастся». Поврежденные клетки организма заменяются новыми, но при условии поступления энергии. Я могу умереть от голода и умереть от физических повреждений. Выстрел в голову или сердце убьет меня так же эффективно, как и любого другого человека. Если сломаю шею, то, возможно, выживу. Проверять нет желания. С моим образом жизни вероятнее умереть от руки альфа-мутанта. От старости вряд ли. «Я теряюсь в вопросах», — воскликнул Павел Федорович. «Их слишком много». «К сожалению, должен покинуть вас», — спокойно сказал я и по очереди пожал врачам руки. «Спасибо за проделанную работу. Думаю, я отвечу на все ваши вопросы, но чуть позже». Махнув на прощание ошеломленным докторам, я быстро покинул операционную. Наташу нашел на большом удобном диване, который зачем-то стоит в коридоре. Может, именно для таких случаев. Поджав колени к груди, она безмятежно спит. Высыпайся, Хатико», — сказал я шепотом. «Уже все?» — спросил Наташа, резко приняв сидячее положение, удивленно захлопав большими глазами. «Я не Хатико». «Ждешь же?» — улыбнулся я и, подхватив ее на руки, закружил по коридору. «Пусти, драчок, у тебя же переломы!» — запречитала Наташа, пытаясь спрыгнуть с рук. заросли уже, здоров как бык! Или еще здоровше!» — пробормотал я. Аккуратно поставив Наташу на ноги, попросил. «Давай, принцесса, веди меня в столовую!» Радостно запрыгнув мне на спину, Наташа указала направление, в котором нужно идти. Несколько шагов, и меня позвал Павел Федорович, выскочивший из операционной. «Игнат, можно еще один вопрос?» «Конечно», — развернувшись, ответил я, — «но только один». «Вы так много знаете? Мы во Вселенной не одни?» «Одни», — улыбнулся я, — «именно в нашей Вселенной мы одни единственные». «А разве есть другие?» — нахмурившись, спросил Павел Федорович. «Это уже второй вопрос. Ну, так уж и быть, отвечу. Вселенных должно быть много, но мне о них ничего не известно». Столовая ковчега удивила не на шутку. Большая и красивая, дубовые столы и удобные стулья. Финансирование шло на высшем уровне — Приятное освещение и экраны на стенах, имитирующие пейзаж гималайских гор. В воздухе стоит запах изысканных блюд и восточных пряностей. Посетителей немного, около 40 человек. Для помещений на 300 с лишним персон это мало. Четыре официанта сидят около окон выдачи и что-то активно обсуждают на английском языке. Все разных национальностей. Через 10 минут нам накрыли шикарный стол, и я принялся поглощать вкуснейшие блюда. Слово «столовая» совсем не подходит для названия и звучит довольно грубо. Элитный ресторан более близкое по значению. Немного позже я узнал, что таких столовых в убежище более пяти штук. Все разные по размеру и классовой принадлежности. Куда ж без этого. Негоже элитным политикам и владельцам корпорации кушать вместе с обслуживающим персоналом. Даже апокалипсис их ничему не научил. К сожалению. Кому нужны миллиардные счета, если ты бестолку слоняешься по матушке-земле, превратившись в безмозглую тварь или давно разложился и превратился в кучку переработанного дерьма? Нет, этот мир не изменить. Я задумался, а надо ли его спасать? Может, на самом деле программа уничтожения не зло? Может, зло само человечество? Творец не мог так просто создать такую сложную структуру, способную разумно уничтожить большую часть его творений. Он подготовился. Может быть, на самом деле программа уничтожения создана не Творцом? Может, есть кто-то второй? Или первый? Первый после Бога? Его заместитель? Нет, мне этого не понять. Слишком узко человеческое мышление. Слишком примитивен наш язык. Слишком несовершенно зрение. Все слишком запутано. «Ешь, а то остынет», — сказала Наташа, прервав мое размышление. Она медленно подтягивает вишневый сок через трубочку, задумчиво осматривая меня. В «Тебе много изменилось. Узнал что-то новое?» Я покачал головой, и, схватив ложку, стал уплетать еще горячую солянку. «Кто из наших в ковчеге?» — спросил я. Еще в коридоре тренированный взгляд подметил зашпаклеванные стены. Умело зашпаклеванные. И отметены на полу. Никакой крови. Трудно докопаться, но я все понял. Ковчег не пал, как мне говорили, тут был переворот, смена власти. Никаких мутантов или зараженных. Работала группа профессионалов. Работала грамотно. Убрали неугодных людей. Тех, кто хотел применить ядерное оружие. Просто нам, как всегда, дали не всю информацию. Зачем пешкам знать о планах игрока? Или в данном случае игроков? Даже немного обидно осознавать, что тебя все это время использовали, притом прицепив умелый поводок. «Никого нет», — улыбнувшись, ответил Наташа. Алексей Тем на каком-то важном задании. Матвей Савельев и Тара Судзуки на базе близ камня на Аби. Президент на базе Северный Клевер. Илья Зарипов на базе Толмачева. Кто командует ковчегом? Спросил я, осматривая помещение столовой на наличие любопытных слушателей. Нами никто не интересовался. Тут кого-то летал спасать в Вашингтон и президент Казахстана, ответил Наташа. Хорошая осведомлённость. Умение читать мысли – полезная штука. Значит, выжил старый пенёк. «Хотя прозвище «тампон» ему подходит гораздо лучше», – пробормотал я, фиксируя, как в столовой вошли шестеро хорошо сложенных ребят. «Явно непростые бодибилдеры. Скорее всего, бойцы какого нибудь государства. Или охрана ковчега». Краткий анализ населения убежища показал, что компания собралась многонациональная. С миру по нитке. «Почему «тампон»?» – прыснув от смеха, спросил Наташа. «Потому что в свое время им заткнули одну фонящую, брызгающую неприятными выделениями дыру на карте мира», – ответил я. Дыру достаточно большую, именуемую сверхдержавой. Просто в конце концов эта сверхдержава всех окончательно достала. Они перегнули палку. Не нужно было сеять хаос по всему миру. Инициатором всего этого был не наш президент. Он решал многое, но не все. Работала более крупная группа лиц. Руководители корпораций, серые кардиналы. «К чему ты это говоришь?» – спросил Наташа. От жизнерадостности не осталось и следа. «Просто рассуждаю вслух», – ответил я и продолжил кушать уже порядком остывший суп. Теперь все неважно, мир порван на кусочки и догорает. Корпорации больше не существует, сверхдержав тоже. Вся планета стала пристанищем для мутантов и зараженных. Люди забились в норы, кто-то еще сопротивляется, такие как мы. Если не остановить программу уничтожения, то человечество вымрет окончательно. Неясно, сколько времени у нас осталось. Месяц, год или несколько десятков лет. Закончив, Наташа тяжело вздохнула. «Не уводи разговор в другое русло», — попросил я и отодвинул пустую тарелку на край стола. «Дело не в этом». Определенный круг лиц знал о грядущем апокалипсисе. Точной даты не было, поэтому подготовиться не смогли. Зато власть взяли твердо и бесповоротно. Наш президент во главе руководящей шайки, и мне от этого ни холодно, ни жарко. Безразлично. Безразлично. Не на то они нацелились. Еще совсем недавно я думал, кто же на самом деле серый кардинал. Кто так ловко всем управлял? «Ты сейчас о чем?» – подозрительно спросил Наташа. «О многом», – ответил я. «Начну с самого начала». Матвей Савельев – личный охранник президента. Мужик суровый и правильный, но не для народа. Государство на первом месте. Патриот до мозга костей. Если бы для решения создавшейся проблемы потребовалась моя смерть, он бы убил меня не раздумывая. И убил бы Алексея Смирнова, несмотря на то, что они двоюродные братья. Но не делал и шагу без команды президента. Ликвидация базы наемников во главе Шерстнева и Хасана Ибрагимова была также проконтролирована президентом. Смерть Марченко и Урвачева – случайность, но она сыграла Матвею на руку. Он заручился поддержкой в моем лице и на время накинул мне на шею поводок. Выгодно иметь под рукой цепного пса в роли Игната Шухова. «А ликвидация той базы была обязательно?» спросил Наташа. Она так и не поняла, к чему я веду. Хорошо, что мои мысли для нее не подвластны. «Не перебивай», — ласково попросил я, натянув фальшивую улыбку. Базу я отправился ликвидировать из личных принципов и в большей степени желания отомстить. А теперь касательно ликвидации от лица президента. Безумный министр обороны толпа сумасшедших наемников Сила, с которой нужно было считаться, как можно быстрее ликвидировать. Это как стремительно растущая опухоль. Не вырежи ее вовремя, она поразит большую часть организма. Тогда у президента не хватало ресурсов, поэтому все происходило очень сложно. Но незадолго до ликвидации появился Алексей Смирнов. Полная противоположность двоюродного брата Матвея Савильева Человек готовый пойти на все ради спасения человечества. Скажи ему, что убив президента, программа уничтожения прекратит существовать, он убьет его. И я убью. Так мы устроены. Не переделать. Алексей узнал о зверствах, устроенных наемниками, и о гибели Марченко и Урвачева. Он быстро собрал команду. Тогда мы выиграли бой. «А потом ты вернулся», — закончила Наташа. «Другим человеком. Получил способности». «Соглашусь», — кивнул я. «Но дело не в этом. Я думал, что Матвей полностью контролировал меня. Именно он определил мое точное местоположение в Златоустье. С неработающей связью трудно отыскать человека в условиях возникшего апокалипсиса. Откуда он узнал, что я не погиб? У меня не было оружия». Но Матвей знал и нашел меня в родной дыре. Нашел достаточно легко и просто. Я думал, что к этому причастен Алексей. Что его гибель была на самом деле грамотно спланирована. И в это время он где-то решал проблемы, чтобы затем красиво появиться перед зачисткой базы Шерстнева. У Алексея был большой плюс. Он всегда знает, где я нахожусь. Не точно, но примерно. Мы же связаны. Это был не он? Спросил Наташа. Сок ее больше не интересует. Она с большим интересом слушает меня, ждет развязки. Нет, это был не Алексей. «И не Матвей», — ответил я, — «но они знали гораздо больше меня. И знал еще один человек. Мною успешно манипулировали в течение нескольких месяцев, все сильнее затягивая поводок. Я забыл упомянуть еще одно особое отдело, существование которого не знал даже президент. Он знал. И знал еще много людей. Установить слежку в Уральских горах за человеком, который вырос в этих горах, сложно. Но меня вели и вели красиво. Информацию выдавали порциями. Когда нужно, оказывали поддержку. Когда нет, просто следили». «Особый отдел начал работать гораздо раньше, чем я познакомился с Матвеем. И даже раньше, чем я приехал на базу пожарных в компании тебя и погибшего Кости». «Хочешь сказать, что у особого отдела был агент?» – нахмурившись, спросил Наташа. «И «Именно», – ответил я, откинувшись на спинку стула, сложил руки на груди. «И кто этот агент?» – спросил Наташа, все еще показывая абсолютно недоумение. «Он сидит напротив меня», – улыбнулся я. «Издеваешься?» – засмеявшись, спросил Наташа. «Какой из меня агент? Я обычная деревенская девчонка, которая получила странные способности, так же, как и ты». «Противоречишь собственным словам», — сказал я. «У меня отличная память. Ты стала читать мысли гораздо раньше активации программы уничтожения и все время выдавал себя за другого человека. Но ты ошиблась. Актриса из тебя хорошая, но не идеальная. Сейчас в моей голове все сошлось. И не только это. Я знаю, что нужно делать дальше». «Ты не прав, Игнат», — всхлипнув, сказал Наташа. «Ты не прав». «Это не имеет смысла. Мы проиграли. Дальше я пойду один». Поднявшись из-за стола, я направился к выходу из столовой, оставив Наташу в одиночестве. Уходить не хочется, я бы сказал больше. Хочется вернуться, но по-другому нельзя. Дальше только вдвоем, вдвоем с Алексеем. Не мы все это начали, но именно нам это все расхлебывать. Как выйти из хорошо защищенного убежища? Довольно просто, если тебя не держат в нем насильно. Убежище создано для отражения внешних факторов. Ковчег — немного другое убежище, единственное в своем роде. Огромное количество уровней, лифтов, коридоров и различных помещений. В нем легко потеряться, если не знаешь устройства. Мне помогло обычное везение. Походив по коридорам, я не нашел никаких указателей, и поймав первого попавшегося обитателя, спросил у него местонахождение оружейной комнаты. Парень оказался не из наших. Пакет русификации отсутствует. С английским он тоже не в ладах. Пришлось отпустить. Удивительно, почему меня все боятся. Я потрогал голову. Рогов, волдырей, наростов, панцирь или третьего глаза, смотрящего в душу, не обнаружилось. Спустившись на уровень ниже по лестнице, я нашел просторный зал отдых и, наконец-то, зеркало. Рожа как рожа. Обросшие сильная, но вполне нормальный. Не красавчик с обложки глянцевого журнала, но и не урод. Обычный русский парень. Вернее, мужик. Бороду с брити можно закосить под 25-летнего. Шрамов не осталось. Раньше я выглядел гораздо страшнее, а сейчас, скажись, помолодел. Пятерку лет регенерация точно скинула. Скоро будет еще лучше. Только похудел заметно. Ничего, скоро восстановлюсь до прежней нормы. При таком контроле организма можно с легкостью вырастить себе тело Шварценеггера в его лучшие годы. Ширина плеч и рост у нас с ним практически одинаковые. Но такое количество мышечной массы, как эталон бодибилдинга, мне не нужно. Не на мистера Олимпии номинирую, да и каноны сильно изменились. Современный бодибилдинг уже не то, что раньше. Люди, находившиеся в зале отдыха, стали с любопытством поглядывать на меня. Эти вроде не боятся. В основном азиаты. Ладно, пора заканчивать самолюбованием и приступать к активным действиям. Нужно привести себя в порядок, вооружиться и по-тихому свалить из убежища. Начну с самого первого. Странно, но почему у меня такое отличное настроение? Может, потому что скоро сдохну? Да нет. Вот и разберись в этом уникальном выражении. Да и нет в одном месте. Может, у нас так специально задумано? Да нет. Сам выберешь, что тебе по душе. В любом случае, помирать пока не собираюсь, а настроение хорошее сам создал. Отстранился от всех проблем и все. Настроение – обычная химия, как и любовь. Это с точки зрения науки. Но есть что-то такое, что ученые так и не смогли объяснить. И не смогут. Не надо любовь объяснять. Она не вещи, не явление. Пусть лучше рак учится лечить, а не любовь объяснять. Тем не менее, хорошее настроение я себе создал. Порыскав по коридорам, я наткнулся на симпатичную девушку, рассматривающую пейзаж электронной картины. Еще раз повторюсь. При строительстве убежища деньги не считали. Сколько таких картин висит на стенах? За день не сосчитаешь. Заметив мое приближение, девушка встала в шикарную позу и стала разглядывать меня. Не постесняюсь этого слова. Раздевать глазами. По виду вроде немка. А, говорят, симпатичных немок не бывает. Еще один стереотип. Это ох, какая. Ей бы прямо сейчас сниматься в фильме для взрослых. Но с одним я полностью согласен. Наши девушки самые красивые, да простят меня за эти слова. Это только моя точка зрения. Весь женский пол прекрасен, но наши. Сколько похоти в глазах, сказал я, наверняка зная, что она не понимает русский язык. Ну вот, просчитался и попал в неловкую ситуацию. «А ты поживи в убежище с мое, и не столько появится», ответила девушка. «Новенький? Заблудился?» «Что-то типа того», ответил я, нисколько не смутившись. На голову ниже меня, но смотрят вызывающе. Лет 25, максимум 30. В воздухе витает приятный запах парфюма. Макияж и все такое. Встав в непринужденную позу напротив, я снова заговорил. Ищу себе комнатку. Есть желание побриться и принять душ. Потом можно и о человечестве подумать. «А в своей не судьба? Или нет своей?» Я с безразличным выражением покачал головой. «Странно», — нахмурившись, сказала она. «Убежище пустует, а у него нет комнаты. Ладно, проехали. Пойдем ко мне. Приведешь себя в порядок, а затем и о человечестве подумаем». Развернувшись на 180 градусов, девушка, покачивая бедрами, пошла по коридору. Довольно хмыкнув, я направился следом. Как же приятно чувствовать себя чистым. Вдоволь насладившись прохладными струями воды, я приступил к борьбе с растительностью. Бороды и усы сбрил основательно. Отросшие волосы наспех обкарнал попавшимися под руку ножницами. С новыми способностями я не дам волосам расти так же быстро, как раньше. не Негоже тратить энергию попусту. Пусть растут, но раз в пять медленнее. Покинув санузел, попал в неловкую ситуацию. Мое понятие спасения человечества с понятием приютившей меня девушки отличалось кардинально. Пришлось несколько раз извиниться, выслушать гневные выкрики в свой адрес и поспешно ретироваться. Такой вот плохой поступок. Будь на моем месте Леха, точно не сплоховал бы. Я, конечно, тоже могу, но явной потребности не испытываю. Опять-таки, всему виной новой способности. Просто берешь и подавляешь себе желание. И с таким же успехом усиливаешь. Надеюсь, я не сильно уронил девушке самооценку. На поиски оружейной ушло чуть больше 20 минут. Огромный склад, битком набитый всем, что может желать душа. Увы, но отечественного снаряжения немного. Пришлось изменить предпочтение. Складом заведует пожилой афроамериканец, который категорически отказался выдавать мне снарягу. Пришлось немного дожать колодовщика, но до рук прикладства, к счастью, не дошло. Я использовал новые способности немного не по назначению. Схватив перочинный нож со стола, вогнал его в ладонь, чем до смерти напугал борзого колодовщика. Когда на его глазах рана начала зарастать, тот несколько раз перекрестился и число словно только что снес яйцо, свалил со склада. Оставшись один, я принялся за экипировку. Новенькая импортное термобелье и отличный костюмчик. С оружием поступил проще. Набил две сумки до отвала и покинул склад. Остановили меня в коридоре. Трое афроамериканцев со стволами и злосчастный кладовщик. Пришлось объясняться, но это не помогло. Силу применять не хотелось, и я пошел на компромисс. Пришлось побеседовать с американским президентом. Ситуацию разрулили за полчаса. Все-таки человек в какой-то степени передо мной в долгу. Я получил разрешение на беспрепятственное передвижение по убежищу и доступ ко всем ресурсам. Правда, после обещания не покидать территорию ковчега. Так сказать, получил статус домашнего ареста. Делай, что хочешь, но убежище не покидай. Мириться с возникшим положением не собираюсь. Убежище я покину в любом случае. И растворюсь. Алексей, конечно, сможет найти меня, но ему придется исчезнуть вместе со мной. Дальнейшие планы видятся смутно. Будем импровизировать и решать проблемы по мере их поступления. Бывает, ты пытаешься убежать от чего-то всеми возможными способами. Не ищешь встречи, не ждешь ее. Но судьба коварная штука, она любит действовать наперекор. Есть такая поговорка «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Я в Бога не верю. Верю в Творца. А ему похоже. До нас совсем нет дела. После бессмысленных блужданий по коридорам ковчега я в конечном счете оказался в одной комнате с Наташей. Как это произошло, останется загадкой. Да и не главное это. Слова не нужны. Мир прекратил существовать для нас. Мы слились в единое целое. Слились, чтобы потом расстаться. Посмотрев на спящую Наташу, я аккуратно укрыл ее одеялом и поцеловал в щечку. Не проснулась. Так даже лучше. В полной темноте выскользнул из роскошных апартаментов. Уже в коридоре оделся и, подхватив увесистые сумки, пошел искать выход. Убежище словно вымерло. Ночь как-никак. Только на верхних уровнях слоняются охранники непонятной личности. То ли обслуживающий персонал, то ли обычные жители, страдающие бессонницей, старающиеся скоротать время за бессмысленным разговором с себе подобным или охранником. Пару раз меня останавливали, но тут же теряли интерес. Мало ли куда может направляться спортивный парень в полной экипировке двумя сумками. Охрана на выходе из убежища сама решит выпускать или нет. Охрана на выходе решила не выпускать меня. Трое верзился с автоматами попутно разъяснили, что команды покидать убежище не было. Даже попытались сделать запрос. Пришлось успокоить их по-быстрому. Отправив парней в состояние гроги, я вошел в лифт и стал подниматься на поверхность. Снизу уже доложили, и встреча оказалась довольно теплой. Два черных ствола уперлись в грудь, как только двери огромного лифта разъехались в сторону. Приказ задержать был, задержать, но не убивать. В меня пальнули электрошоком. Напрасно. Ребята повторили судьбу нижних. Я иду как танк. Даже если в меня стреляли из настоящего оружия, все равно прошел бы, только оставив след из мертвых тел. Выбрав из множества самолетов класса бизнес-джет то, что стоит носом к воротам, я покинул ковчег. Алексей вышел из салона броневика на улицу и потянулся. С другой стороны машины хлопнул дверью Артем. Висящий в ясном ночном небе идеальный блин луны отлично освещает покрытую снегом степь. «Полнолуние», — пробормотал Тёма, — «на небе не облачко, того и мороз. Уже минус двенадцать давит. Для середины осени слишком много». «Начало ноября уже не середина», — сказал Алексей, — «почти конец». «Далеко еще?» — спросил Тёма, внимательно рассматривая местность вокруг машины. «Еще полтысячи километров и на месте», — ответил Алексей. К «Утру приедем». Задняя дверь внедорожника хлопнула, и на улицу вылез сонный Егор. Злой и недовольный. Сидеть в гордом одиночестве в бронекапсуле автомобиля «Волк» ему не нравится. Он сквозь зубы спросил. «Долго еще ехать?» К «Утру приедем», — повторил Алексей. Обреченно выдохнув, Егор начал разминать затекшие конечности. Он уже несколько раз пожалел, что отправился в этот поисковый рейд вместо сражений с мутантами. Обычная рутина. На груди Алексея тихонько пискнул блок связи и сразу заговорил голосом Матвея Савельева. «Лёха, вы где?» «Куролесим, близ Магнитогорска», — ответил Алексей. «Что-то случилось?» «Шухов свалил с ковчега», — сообщил Матвей. Экипировался по полной программе, положил несколько охранников, угнал самолет и улетел. «Он ведь очнулся 12 часов назад. Как смог так быстро уйти?» — спросил Алексей. «Охранников убил, а Наташа? Разве не смогла остановить? Связь с ним есть?» «Игнат ведет себя странно», — начал рассказывать Матвей. Он восстановился за несколько часов после того, как очнулся. С Наташей поссорился, но потом вернулся к ней спустя несколько часов ушел. Дождался, пока в убежище наступит сон час и ушел. Охрану оглушил, никого не покалечил. Связь с ним имеется, но он полностью нас игнорирует. Я вообще не понимаю его действий. «Куда он летит?» — спросил Алексей. «В вашем направлении», — ответил Матвей. «Это славно», — Алексей показал Артему большой палец. «Шухов сделал все правильно. До связи, брат». «Я не понял». Рыкнул Матвей, но Алексей положил блок связи на землю, и мощным ударом растоптал его. Артём нахмурился. Действия Алексея ему непонятны. Егор смотрит на происходящее с большой заинтересованностью. Выхватив пистолет, Алексей направил его Артёму в голову. Ствол автомата уставился на Егора. Лёх, ты чего? Замешкался Тёма. Егор испуганно поднял руки. Ничего, простите, парни, ну так нужно, ответил Алексей. Тёма с ними блок связи раздавил, его. Егор ложись на асфальт. Лёха Сейчас он не перегрелся, нахмурился Артём, но просьбу выполнил. Мощным ударом он разбил электронное устройство в дребезги. Егор послушно улегся на холодное дорожное покрытие. Алексей на мгновение отвлекся на движение, и в этот момент Тёма атаковал. Это было напрасно. Алексей — командир подразделения «Альфа». Вдобавок ко всему, он обладает нечеловеческими способностями. С легкостью вернувшись, Алексей атаковал Артёма ногами. Продержавшись несколько секунд, Тёма словил хороший нокаут и растерился на асфальте. Егор не стал вмешиваться, продолжив лежать. «Прости, дружище», — беззлобно сказал Алексей. но ну, по по-другому нельзя. Егор, принеси веревку из машины». «Дядь Лёш, а зачем ты так с Артемом? – спросил Егор, когда Алексей связал товарища и погрузил его в бронекапсулу. «Так надо», — ответил Алексей и коротким ударом вырубил Егора. Добраться до Аркаима было несложно. Брошенная техника так и осталась посреди поля. Боевые вертолеты уныло глядят на приближающуюся машину. Отсутствует только бронеавтомобиль рысь. Вместо него стоит старый потрёпанный Нива. Скорее всего, кто-то из выживших сменил транспорт. Перегрузив новоиспеченных пленников в другую машину, Алексей оставил им оружие, но развязывать не стал. Заправив внедорожнику «Волк» полный бак, он вывел всю технику из строя и выдвинулся в сторону аэропорта близ города Магнитокорск. Артем распутает узлы в скором времени, но уехать не сможет. Об их безопасности Алексей не беспокоится.